1 октября. Видела, как царь в адмиралтейской кузнице ковал железо. Придворные служили ему, разводили огонь, раздували меха, носили углия, морая шелк и бархат, сшитых золотом кафтанов. «Вот оно, царь так царь, даром хлеба не ест, лучше бурлака работает», — сказал один из стоявших тут простых рабочих. Царь был в кожаном переднике, Волосы подвязаны бечевкою, Рукава засучены на голых, С выпуклыми мышцами руках. Лицо запачкано сажую. Из полинского роста кузнец, Освещенный красным заревом горна, Похож был на подземного титана. Он ударял молотом по раскаленному Добела железу, так что искры Сыпались дождем, наковальня дрожала, Гудела, как будто готовая Разлететься в дребезги. «Ты хочешь, государь?» «Сковать из марсового железа новую Россию, да тяжело молоту, тяжело и на ковальне», вспомнились мне слова одного старого боярина. «Время подобно железу горячему, которое, ежели остынет, неудобно кованию будет», — говорит царь. И кузнец России, он кует ее, пока железо горячо, не знает отдыха, словно всю жизнь спешит куда-то. Кажется, если бы и хотел то не мог бы отдохнуть, остановиться. Убивает себя лихорадочной деятельностью, неимоверным напряжением сил, подобным вечной судороге. Врачи говорят, что силы его надорваны, что он проживет недолго. Постоянно лечится железными оланецкими водами, но при этом пьет водку, так что лечение только во вред. Первое впечатление при взгляде на него — стремительность. Он весь движение, не ходит, а бегает. Цесарский посол Граф Кинский, довольно толстый мужчина, уверяет, что согласился бы лучше выдержать несколько сражений, нежели пробыть у царя два часа на аудиенции, ибо должен при тучности своей бегать за ним во все это время, так что весь обливается потом даже в русский мороз. Время яко смерть, повторяет царь. Пропущение времени смерти невозвратной подобно